Два. 13 декабря, вторник. Здравствуйте, я здесь впервые. Можете проводить меня к преподавателю Снегиревой? какие просьбы я ненавижу больше всего, потому что выполнить их не могу. Нет, я знаю прекрасно, где находится класс Марины Львовны, и могу до него дойти, но когда я достаю свою складную трость и с помощью нее начинаю идти, клиенты теряются. Это мне сказала администратор Виолетта. поэтому я просто стою у стойки регистрации и делаю записи занятий у себя в голове, а потом кто-нибудь заносит их в компьютер. «Я вас провожу», — очень вовремя раздался голос Виолетты за моей спиной. Я не знаю, как она выглядит, поэтому воображение он рисовал ее образ, лет 25, светловолосые и голубоглазые, ярко подводит глаза черным карандашом и красит короткие ногти разноцветным лаком. Еще мне кажется, что у нее цветные пряди в волосах и розоватая сухая кожа, по крайней мере, руки у нее всегда обветренны. Виолетта любит тяжелый рок, розовый фламинго и картины Сальвадора Дали. Я ее вкусы не разделяю, разве что уважаю Сальвадора Дали. До того, как ослепнуть, я видел только Марину Львову, но еще пару преподавателей и уборщицу тетю Галю. Вернее, я видел весь персонал альтер-эго, но спустя четыре года остались только те, которых я перечислил. Штат сократили до минимума, потому что прибыль значительно уменьшилась. Марина Львовна говорит, что это все потому, что я перестал давать уроки живописи, но я в это не верю. Единственный, кто пострадал из-за моей слепоты, не считая меня, конечно, это мои бабушка и мама. Теперь им никто не помогает в деревне, чтобы успахать землю и скосить траву, приходится просить соседских мужчин, которым потом надо платить либо водкой, либо деньгами. Виолетта отводит нового ученика по голосу «Это женщина за 40 к Марине Львовне, а я сажусь и начинаю слушать передачу, посвященную обзору кафе нашего города. Ведущие особенно хвалят заведение под названием «Звездная ночь», где не только вкусная еда, но и прекрасная атмосфера в стиле картин Ван Гога. Кафе располагается в моем районе, но после того, как я остел в той стороне, больше не бывал. Раскрыв в голове карту района, я прикидываю, как пойду от дома до кафе и какие на моем пути могут быть препятствия. Звякает колокольчик над входом. Я вскакиваю с места, растягиваю губы в улыбке и стараюсь смотреть на вошедшего, произношу. Добрый день. Вы и правда меня не видите? Тихий женский голос раздается вовсе не в том месте, куда я смотрю, а чуть левее. Интонации мне не знакомы, но, возможно, это потому, что женщина говорит тихо. «Простите», — произношу я, не совсем поняв, к чему были ее слова. «Во вторник я проявила некую бестактность по отношению к вам. Простите». Голос становится громче, и я его сразу же узнаю. «Это наша новая ученица, Вера Незнанова». Марина Львовна сразу записал ее в ВИП-клиенты, потому что отец девушки — крупный бизнесмен. «Я еще крайне удивился, что забыла дочь из богатой семьи в обычной художественной школе». Шуршит пакет, где что-то передо мной. Запах кофе и шоколада ударяет мне в нос. — Это вам. — Извинение. Застенчиво произносит девушка. — За что? Я прекрасно ее понимаю, но зачем-то включаю дурака. Наверное, потому что ненавижу, когда люди делают акцент на моей неполноценности. — За мою бестактность в тот день. Простите. — Да что она заладила? Бестактность, бестактность... Насколько я знаю, у вас уже начался урок, — говорю я как можно спокойнее. Советую вам пойти на него и забрать это, — я указываю на пакет. — А как вы узнали, который час? — девушка спрашивает так удивленно, что я представляю, как у нее окугляются глаза, карие или, быть может, серо-голубые. Я поднимаю правую руку и демонстрирую ей свое запястье. Тактильные часы — весьма удобная вещь для таких, как я. Еще вопросы будут? — Нет, — бросает она и, стуча каблуками, убегает на урок. Разумеется, пакет со своими глупыми извинениями она с собой не уносит. Понюхая его содержимое, я морщусь. Ни шоколад, ни кофе я не люблю. Когда услышу, что она идет обратно, верну ей все это безобразие. По телевизору начинается прогноз погоды. Диктор сообщает температуру и предупреждает о снегопаде в ближайшие несколько часов. По такой погоде идти в кафе «Звездная ночь» было бы для меня глупостью. Моя неполноценность ощущается сегодня слишком остро. Ничего страшного, схожу в следующий раз, хотя нет, я не схожу. Я же пообещал себе жить настоящим, не прошлым и не будущим. Если не сегодня, значит никогда. И все же идти по такой погоде, ничего не видя перед собой. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, бурчу я. Все равно я там ничего не увижу. Надо ведь идти с кем-то, чтобы услышать от него описание интерьера, но друзей у меня нет. Я обрубил с ними все связи после аварии. Вздохнул, достаю из выдвижного ящика, написанного шрифтом Брайля «Марсианина», который ходит в подборку книг «Поверь в себя». Я прочитал уже половину, но вот себя еще не поверил. Говорят, человек может ко всему привыкнуть за 21 день. Прошло уже 1516 дней, а я все не могу привыкнуть к своему состоянию. Мама с бабушкой считают, что это потому, что с день моего потеряно не навсегда и вернется, как только я сделаю операцию. Но на нее требуется кругленькая сумма, которая еле собирается. Непредвиденные расходы, постоянный рост цен на продукты и отсутствие здорового мужчины в семье приводят к тому, что приходится постоянно залезать в коробку с надписью «Назрение», что лежит у меня под кроватью. Через час издалека доносится знакомый цокот каблуков. Я откладываю в сторону книгу, стою со стула и устремляю невидящий взгляд в сторону коридора. Цокот становится все ближе, а потом резко стихает, девушка останавливается». «Заберите свои подарки», — говорю я, надеюсь, что смотрю прямо на человека, а не на стену. «Как вы узнали, что это я?» — спрашивает Вера. Похоже, сегодня я ее совсем озадачил. «Камера. Я указываю сторону, где стоит монитор компьютера. Тут вся техника настойна на меня и сообщает, где кто идет». Тишина. «Интересно, она сейчас пребывает в полном шоке или все же понимает, что я ее разыгрываю?» «Это ваша школа», — осторожно интересуется девушка. «Не совсем, — уклончиво отвечаю я. — В каком смысле? Я был преподавателем, теперь просто администратор, у которого очень мало обязанностей. На самом деле у меня нет обязанностей. Меня взяли на эту должность не из-за хорошей памяти, а из-за жалости. Четыре года назад я был лучшим преподавателем Вальтер Эггой, подающим надежды молодым художникам. Я готовился к своей первой выставке, но потом случилась авария, в мои глаза попало много стекла, и теперь я абсолютно бесполезный для общества человек». — Сочувствую, — произносит девушка. — Я просто ощущаю, что ей тяжело говорить со мной, и кажется неприятно. — Заберите. Я двигаю пакет ближе к ней. Не люблю ни кофе, ни шоколад. Только, пожалуйста, не спрашивайте, как я понял, что внутри. Последние мои слова звучат довольно резко. Я сразу это понимаю, но уже поздно. — Я вас услышала. Тихо, свиной в волосе, — говорит девушка, едва стуча каблуками, уходит, оставив после себя лишь легкий запах цитруса и асмина.